Глава первая. Ничего уже не будет. Осознание этой мысли приходит тяжело. Для того, чтобы понять, в чем тут суть, надо не просто погрустить, сидя у окна, глядя, как плачет дождь, стекая грязными каплями по прозрачной глади стекла. Это совсем не похоже на внезапное ощущение одиночества, сидя за столом с, казалось бы, близкими людьми. Для того, чтобы почувствовать, надо сгореть и возродиться вновь в теле, которое кажется тебе чужим даже спустя годы. Отчаяние совсем не то, что описывают в книгах, когда героя разрывает от боли и тоски. Бывает и по-другому. Оно коварно. Незаметно блуждает в толпе незнакомых людей. Укрывает тебя плотным одеялом, сотканным из глухой и непонятной тоски каждую ночь баюкая в своих объятиях. И, засыпая, ты все еще чувствуешь, как кровоточит твое сердце. Оно продолжает болеть, когда ты учишься заново ходить, когда первый и последний раз смотришь на свое отражение в зеркале, когда незнакомые тебе люди, те, кто не знает и не может знать, кто ты, отводят взгляд, стоит тебе попытаться с ними заговорить. В один самый обычный день ты перестаешь это делать. Боль в теле уходит, и остаются лишь тлеющие угли там, где принято указывать на сердце. Отчаяние бывает тихим и тягучим. Оно осторожно заполняет каждую свободную клеточку твоей души. И однажды ты просыпаешься посреди ночи, понимая, что тебе просто нечем дышать. Странные приступы, от которых не избавиться просто потому, что ты не знаешь, как. Иногда ощущение такое, что ты уже очень давно лежишь на дне лесного озера, где его темные воды укрывают тебя от солнечных лучей, шума голосов, лепета птиц, шороха ветра. Ты лежишь в этой темной беспросветной глубине, но по совершенно странному стечению обстоятельств продолжаешь оставаться в сознании. Это мой мир. Мир, где я уже очень давно существую под толщей темной воды тихого озера, наполненного тоской и болью. Иногда, очень редко, меня касаются лучики скупого солнца. Я чувствую их. Эти мгновения кажутся мне сокровищами, которые жизненно необходимо сохранить и спрятать. Чтобы однажды, С и зимней ночью я могла согреться, вспоминая о них, или перестать задыхаться и справиться с темными кругами перед глазами, когда кажется еще немного, и тьма просто раздавит меня. Иногда мне снится странный сон. Возможно, но только возможно, что это действительно обрывки прошлого, о коем я совсем не помню. В этих снах мне так больно, что я не могу осознанно смотреть на мир вокруг. Кажется, что вокруг ненасытное пламя, что слизывает своими языками мясо с моих костей. Я была бы рада закричать, но не могу сделать и вдоха. Все проходит с тихим голосом, что забирает боль, укутывая меня в странный кокон, сотканный из безмятежности и покоя. Он просит, чтобы я помнила чтобы не смело забывать, но я слышу в нем грусть и тоску, и точно знаю, что он не верит, что я смогу сохранить эти воспоминания. Мне хочется заверить его, что я ни за что не забуду его, но я уже не помню, кто он, кто же он? Лишь яркие звезды, что кружатся в небесной темноте. Вот, пожалуй, и все, что мне таки удалось запомнить. Жаль. Блок, удар, разворот, удар, перекат, очередной блок, треск ломаемой палки. Ты совершенно не обращаешь на это внимания. Не имеет значения, даже если у тебя теперь вместо одного шеста два коротких. Ты продолжаешь бой так, как если бы от этого зависела твоя жизнь. Лучшее лекарство от тоски – это боль что выбьет из тебя остатки сил, которые нужны на то, чтобы жалеть себя. Каждый раз я дерусь так, как будто еще миг, и я перестану существовать. Неважно, тренировка это или всерьез, я всегда буду гореть. Пусть пламя и оставило мое тело, но не душу. Я никогда не смогу избавиться от этого. Бешеная. Шупит наставник, когда я под немыслимым углом ухожу от его удара, тут же разворачиваюсь и бью, не глядя никуда, как это может ему навредить. Я никогда не буду жалеть того, кто решил поднять на меня оружие. Ярость, что беспомощно тлеет в моем сердце, знает лишь единственный способ насытиться и уснуть. Отдать всю себя без страха, без сожалений. И пусть он сильнее, а один его точный удар в солнечное сплетение выбивает воздух из моих легких, заставляя харкать кровью на едва выпавший снег. Это не имеет значения. В следующий раз я стану лучше. Стану сильнее. Кровь будет не моей. Сумасшедшая девка! Прошипел он, протягивая мне руку, чтобы я могла подняться с колен, прекрасно понимая, что я ее не приму. «Заживет!» Сплюнув кровь и проигнорировав его ладонь, заставила подняться себя на ноги. «Ноги – моя самая слабая сторона. И тут не важно, что они покрыты шрамами от былого. Хуже то, что тогда же были задеты и мышцы. Стоит перетрудить левую ногу, как ее начинает сводить судорога». «Будь ты парнем, какой бы Эвей получился!» Тяжело вздохнул Рэбби. То, что так давно, надо дому Игне. — Неважно, какого я пола, — хмыкнула я, посмотрев в глаза наставнику. — В моем случае это не имеет значения, сам знаешь. — Да и полноценным Эвеем мне не стать, — фыркнула я, отбросив черные пряди волос за спину. — Еще? Изогнув бровь, поинтересовалась я, выразительно подкинув остатки шеста в руках. — Нет уж, — отмахнулся Рэбби, потирая ушибленную совершенно лысую голову. — Итак, Рок с минуты на минуту вырастет, только второго мне не хватало. Да и госпожа велела, чтобы ты зашла к ней, как только минует час крысы. Так что не сегодня. — Покачал он головой. — Что? Опять? Тяжело вздохнув, швырнула сломанную палку к стене, и с интересом взглянула на собственные брюки. Стоит заскочить на кухню и протереть. — Не о штанах бы переживала. У тебя с губы кровь идет. — заметил Рэбби, так будто не он совсем недавно мне эту губу рассек. — Конечно, обычному обывателю могло бы показаться странным, как я вообще выдержала напор почти двухметрового мужика, который по всем параметрам был больше и мощнее меня. Но Рэби был человек. А я, хоть и бракованный, но Эвей. Человек, в чьих венах течет кровь одного из двенадцати богов драконов. Стало быть, я могу быть куда сильнее его, особенно, когда обрету силу крови и рода. Но не думаю, что в моем случае это вообще возможно. Ни человек, и не дракон, ни парень, и не девушка. Так. Урод какой-то. Иногда я спрашиваю себя, кто я? Есть ли у меня ответ на этот вопрос? Не знаю. Я не знаю и не хочу знать себя. Моя ярость – вот, все, что заставляет чувствовать себя живой, настоящей, полноценной. Больше у меня нет ничего. Наверное, однажды я умру, защищая остатки родовой крепости или в очередной войне империи. Так определенно будет лучше. Для кого-то, вроде меня, в этом будет смысл. На остальное я не претендую. Опустив ладони в ледяную воду, чтобы смыть кровь и грязь перед встречей с тетушкой Даррей Игне, невольно поморщилась, только сейчас осознав, что костяшки на моих руках разбиты и кровоточат. Вдохнув сквозь сжатые зубы, я подумала, что будь я полноценным Эвеем. Таких проблем бы у меня уж точно не было. Но я скорее умру, чем смогу это. Жаль. На кухне приятно пахло сдобой и только что сваренным супом из тех зайцев, что я подстрелила утром. Уж лучше бы поесть перед встречей с тетушкой. Потом, при всем желании, кусок в горло не полезет. Но час крысы уже настал. А хуже, может быть, не просто сходить к тетке, но опоздать на назначенную ею встречу. Умывшись, я промокнула лицо куском полотна, что заботливо оставила Мейс. Она знает, что после тренировки я непременно загляну. Оправила куртку и плащ, стерла грязь сапог и, решив, что лучше уже не будет, направилась к той, чьей племяннице я являюсь по недоразумению природы и двенадцати парящих. Даре Игне, скажем так, Старшая рода Игне с тех самых пор, как мой слегка ненормальный папаша спалил к демонам добрую половину родового замка, ну и меня заодно. Как я выжила? Кто бы знал. От пламени огненного Эвея не защищают ни заклинания, ни стены. К слову сказать, стен от восточного крыла и не осталось. Сейчас эта часть родовой крепости напоминает огарок свечи, что по непонятным причинам притулилась рядом с родовым замком одного из величайших родов империи. «Ну ладно, величайшими мы были ровно до того момента, как у моего отца поехала крыша. Хотя бы в мыслях я могу называть вещи своими именами». Дарей считает, что его околдовали. Или же он слишком долго не использовал силу, и она просто свела его с ума. «Так она говорит. Что думает на самом деле?» Думаю, это известно лишь парящим. Хотя даже я понимаю, насколько бредово звучит подобная версия. Как бы там ни было, пятилетняя дочь Нирома Игны, рожденная в браке или безонного, не пойми с кем, поскольку имя моей матери под запретом, выжила. Как? Ну, чудеса, типа, случаются. Изуродованная, не помнящая ни себя, ни своего отца. Не того, что произошло, она заново училась ходить, дышать, жить. Как у нее, то есть у меня, это вышло. Так себе, если честно. Ах да, отец мой спалил и императора заодно. Вот ведь неугомонный был. Вопрос о том, почему наш род все еще продолжает влачить свое жалкое существование. Как и о том, почему нас всех земля еще носит. «Стоит задать моей тетке. Она может придумать что-то более-менее внятное. Я правдоподобных причин не нахожу». На миг замерев у входа в покое Дарей, я все же набрала в грудь побольше воздуха и постучала. «Войди!» Грубое и холодное, как и вся Дарей, когда ей приходилось иметь дело с кем-то неприятным типа меня. Решительно потянув ручку двери на себя, Я переступила порог, ведущий в лучшие покои этого дома. Обоняние тут же коснулся насыщенный аромат розовой воды и разогретой на солнце травы. Несмотря на царивший за стенами холод, я ощутила сильный жар, как если бы в комнате было сразу несколько открытых очагов пламени. Но здесь была лишь Дорей. Идеальная с головы до пят. Она сидела у окна на своем любимом кресле и, казалось, с интересом изучала раскинувшийся за окном пейзаж. Темная покрывала лесов, извивающуюся змеей реку, что спускалась в долину с гор, которые плотной стеной закрывали наши земли от врагов севера. Их белоснежные шапки словно держали на себе небеса. Как бы мне хотелось увидеть их чуть ближе. Кто знает, может быть... Однажды это и произойдет. Ты опоздала! хмыкнула Дарей, оправив несуществующие складки на верхнем шелковом платье ярко алого цвета. На нем были вышиты ветви рябины и странные маленькие птички с розовыми грудками, которые, словно на самом деле, вот-вот взлетят. Стоит этой вечно молодой и прекрасной женщине пошевелиться. Впрочем, изогнув идеальную бровь, скривилась она, «Чему стоит удивляться, когда речь идет о ком-то вроде тебя?» Пренебрежительно изогнув губы, покачала она головой. «Не могу поверить!» Зло прошипела она, решительно поднимаясь со своего трона и направляясь ко мне. «Как бы я ни относилась к этой женщине, я не могла не признать ее совершенства. Высокая, стройная» всегда с идеально убранными волосами и ухоженным лицом. Ее медовые локоны, казалось, водопадом спускаются по плечам к пояснице. Гребни, которыми она их закалывала, всегда превосходно подходили к ее платью, заставляя его выглядеть еще дороже и совершеннее. Черты лица, мягкие и нежные, будто созданы для того, чтобы услаждать мужской взгляд. В этом была вся Дарей Игне. Обманчиво нежная, лживо добродетельная и поверхностно прекрасная. «На!» – сунула она мне в руки, свернутой трубочкой лист бумаги. «Собирайся! Завтра выезжаешь!» «Что? Куда? Зачем?» Путаясь в мыслях, попыталась подобрать я правильный вопрос. В тот же миг щеку обожгло острой жалящей болью. Одно дело, когда тебя бьет Рэбби. Он человек. Его удары — это боль и только. Когда тебя бьет огненный Эвей, это все одно, что живое пламя нападает на тебя, и лишь в его воле укусит оно тебя, слижет плоть с костей или не причинит вреда, лишь дав почувствовать свою силу. Позор! Парящий, вот это позор! Великий род Игны и ты!» Почти прошипела она, в то время как я не могла найти в себе сил даже пошевелиться после прикосновения к ее пламени. «Мой сын и ты!» Нервно потерла она переносицу. «Бога ради, да отомри ты уже!» «Или даже читать разучилась!» Я не могла рожать пальцы, не могла пошевелиться. Стоять. Дышать. Стоять. Дышать. Это все, о чем я могла думать в этот момент. Огонь. Он пожирает меня. Кожа вздыбливается пузырями. Лопается на моем теле. Боль везде. Нет места, где нет боли. Она повсюду. Она — это я. Я слышу запах жареного мяса и палёной шерсти. Так пахнет от меня. Завтра поняла? И помни, ты, Ивленыгне, если опозоришь свой род, тебе лучше не знать, что будет тогда. Выплюнула она мне в лицо, указав рукой на дверь. Пошла вон с глаз моих! Напоследок сказала она, когда я на негнущихся ногах вышла за дверь. Кое-как добрела за угол коридора, Опустилась на колени, зажала голову руками и начала потихоньку вдыхать и выдыхать. Легкие в этот раз просто отказывались работать. И вот, пожалуй, самое смешное во мне. Потомок рода огненных ивеев боится огня. Хотя слово «боится» не совсем подходящее, как мне кажется. Огонь забирает способность дышать, двигаться, осознавать. Когда рядом со мной открытое пламя, я просто исчезаю из этой реальности, проваливаясь в неясные пугающие воспоминания, в которых есть место лишь боли и страху. Когда Дары прикасается ко мне, это всегда очень болезненно. Раньше я каждый раз теряла сознание. Став старше, я всего лишь с полчаса блюю в коридоре, пытаясь заставить свои легкие работать вновь. Не возьмусь судить, что лучше. Самое забавное, что Дарей прекрасно осведомлена, как действует на меня. А отсюда следует самый очевидный и простой вывод. Она делает это преднамеренно. Наконец-то, немного придя в себя, я поднялась на дрожащих ногах и нашла в себе силы взглянуть на изрядно помятый сверток бумаги, что я силой сжимала все то время, что пыталась сделать вдох. «Не здесь». Прошептала я себе под нос и поковыляла в сторону собственной спальни. Да, мое положение при доме Игны было неоднозначным. Честно сказать, когда я была ребенком, то особенно не задумывалась, почему все именно так. Дети Дары приходились мне двоюродными братом и сестрой. Но если брать иерархию древа, то технически я дочь старшего из семьи, а стала быть наследница рода. Ну, как вы понимаете, технически мой отец убил императора. Ну, практически он его тоже убил, конечно. Но как бы там ни было, он якобы не отдавал себе отчета в том, что творит. Бред какой-то. Так или иначе, меня почему-то не четвертовали. И стоило бы этому порадоваться. И я вроде бы как глава рода. Честно говоря... Даже когда я мысленно рассуждаю, называя себя воплощенное недоразумение наследницей, мне всякий раз кажется, что я слышу лучшую шутку в мире. Так или иначе, если брать за основу то, как должно быть, то я старшая дома, несмотря на то, что по возрасту самая младшая. Но в реальности я всего лишь приживалка-выживалка, которую почему-то не казнили за заслуги отца. Говоря откровенно, есть два вопроса, на которых я не могу найти достойного ответа. Первый из них – почему Дорей терпит мое существование? Хорошо, пока я не обрела силу крови, то не опасно для нее. Но стоит мне стать полноценным Эвеем, как я в тот же день могу отрезать ее ветвь от дома Игне. Есть вариант, что Дорей не верит, что однажды я смогу пробудить свою силу. На мой взгляд, это не может считаться стопроцентной гарантией ее положения. Последние годы я просто не понимаю, почему до сих пор жива. Что делает Дарей обязанной сохранить мне эту самую жизнь? Ну и второй вопрос все же касается моей матери. Если слухи правдивы, то моя мать была прислугой, человеческой женщиной, которую захотел и взял Ниром Игна, а вследствие чего родилась я. Само по себе это маловероятно, поскольку редко какая-то человеческая женщина способна выносить ребенка Эвея. Чаще всего, если беременность все же случается, от нее стараются избавиться. В противном случае женщина умирает еще в первый триместр. Слухи, которыми полнится родовые земли Игны, говорят, что моя мать сгорела на последнем месяце. «Ну как же без этого?» учитывая кровожадность и ненормальность моего отца. Серьезно? Я в это не верю. Я Эвей и не могу вынести гребаную пощечину Дарей. Так как человек может выдержать, когда внутри него пламя обретает плоть? Такое просто невозможно. Так или иначе, ни один житель турейских лесов не верит в то, что я не Остало А стало быть, ни о каком уважении речи не идет. Для всех Ивлин Игне – незаконно рожденная дочь Нирома Игне, который за каким-то демоном внес ее имя в семейный реестр, сделав наследницей в том случае, если она обретет силу рода. Что сказать? Смех, да и только. Дарэй на настоящий момент формально глава рода Игне. На деле же она всего лишь управляющая. У моей тетки нет способности призывать своего дракона в этот мир. Как это ни странно, но и вы не все одинаковы. Есть те, кто способен брать силу крови и использовать ее, проводя ритуалы и подчиняя стихию. Они точно проводники между двух миров. Но они сами не способны провалиться на другой слой, чтобы стать одним целым со зверем, что свою очередь выберет их. На такое способны лишь сильнейшие. Не знаю, если честно, как это определяется. Возможно, их прям по очередности рождения. Но только те, кто может призвать зверя и облечь его в плоть, могут стать главами своих родов и войти в жемчужную нить императора. На настоящий момент мой двоюродный брат и сестра готовятся к тому, чтобы пройти ритуал обретения и единения. Каждый Эвей, достигший возраста 18 оборотов, должен явиться в храм 12 парящих драконов и пройти подготовку. Мне почти двадцать. И, как вы понимаете, да даже помыслить не может о том, чтобы я попала в храм. Ну, хорошо, я тем более этого не желаю. Меня вполне устраивает то, как я живу сейчас. Большего я не желаю и не уверена, что смогу вынести. Однажды я покину земли Игны и наконец-то забуду о том, чья кровь течет в моих венах. Открыв дверь в свою комнату, которая более всего напоминает каморку для швабр, как своим размером, так и содержимым, я устала опустилась на разложенный в углу матрас. Спать я не собиралась, но следовало дать отдых ноге. А еще хотелось узнать, что за безумный всплеск устроила Дарей, пока не зашло солнце, и я еще могла разобрать то, что написано в письме. В моей комнате никогда не было ни свечей, ни ламп. Думаю, понятно, почему я так живу. Расположившись так, чтобы лучи угасающего солнца падали мне со спины, я осторожно развернула письмо. Спустя несколько минут я не могла понять, что за ерунда происходит в этом мире. Что за бред? Измена, уклонение от долга крови, угрозы императорскому дому немедленно предъявить. Строчки плясали перед глазами, а я никак не могла осознать то, что от меня требовали и в чем обвиняли. Еще раз вдохнув поглубже, я начала читать с самого начала. Уважаемая Иса, Дарей Игне, Совету Двенадцати Парящих стало известно, что под вашим крылом продолжает находиться наследник безвременно почившего Нирома Игне, члена Совета Двенадцати, у жемчужины нити императора. Согласно данным Совета, Наследник Ивлин Игны уже два года, когда достиг возраста, когда ему положено ступить на путь его души и предназначения. Совет не видит ни единой достойной причины тому, что юный Игне отказывается прибыть в храм для прохождения положенного ему обучения и подготовки. Вам ли не знать, Иса, как и чем может обернуться подобное пренебрежение и уклонение от исполнения долга крови? Вам делалось неоднократное предупреждение. Впредь совет будет расценивать как измену и угрозу императорскому дому ваше нежелание предоставить совету юного Игна. Настоятельно советуем вам немедленно предъявить юного Иса. В противном случае мы посчитаем своим долгом напомнить вам о тех условиях, что поднимались нами ранее. О нет! Только смогла пробормотать я. Понимая, что, пожалуй, на этом письме наступает закономерный конец моей толком не успевшей начаться с жизни.